Курортник шел уверенно, не опасаясь аномалий. Лес как лес, кругом березы, осины, сосны и ели. Под подошвами пружинят от и хвоя. А землянки пошли по бывшей линии траншей, больше напоминавшей полого русла пересохшего ручья. Скорее всего, траншеи были второй линией шелонированной обороны эсэсовской дивизии вдоль реки. Остатки первой должны сохраниться у берега. Сколько же здесь народу полегло в битве за Украину, когда в 41-м Красная Армия отступала с боями на восток, а в 44-м гнала фашистов на запад. Здесь, наверное, пальцем ткни, в любом месте найдёшь боеприпасы, снаряжение, ещё какие-нибудь свидетельства времён Великой Отечественной. По мере приближения к реке, встроенный в мои часы датчик радиации показывал умеренные изменения фона. Может, у самой зелёнки фон будет высоким, но не настолько, чтобы нанести какой-то существенный вред организму при переходе по мосту. Сталкеры же ходят. Свобода шумела на всю округу, стук топоров иногда сливался в прерывистую дробь, в коротких перерывах между тюканьем звенели пилы. Деревья поредели, пошли кусты, пожехлый камыш стелился ковром, аж в носу защекотало. Курортник сбавил темп. Впереди выселись плотные заросли кустарника, по верхней границе ветвей виднелась голая макушка холма. Чуть правей редкие деревья, кроны заслоняли нас от возможных наблюдателей с вершины у моста. Мы двинули во вход кустарника к ложбине между возвышенностями. Остановились, курортник повел стволом, присел, напряженно глядя вперед, словно пес, почуявший что-то, лег на землю, Я последовал его примеру. За спиной громко сопел приигрышня. Я смерил его взглядом поверх плеча, и он замер на четвереньках. Курортник жестом приказал оставаться на месте и пополз вдоль кустарника. Достиг края, прислушался. Что его так насторожило? Из-за куста показались две фигуры в черном в полоборота к нам. Монолитовцы. Сектанты тихо, как кошки, крались друг за другом по направлению к реке. Слаженные быстрые движения, у каждого на голове шлем маска, верхняя половина тела в композитной броне, на спине массивный ранец. В траве раздался шорох, из стеблей Асоки вынырнулась плюснутая, как брелок от сигнализации автомобиля башка гадюки. Я застыл. Гадюка уставилась на меня немигающим взглядом глаз бусинок. Гипнотизировала. С детства боюсь ползучих тварей до омерзения. Меньше Киплинга надо было читать. Змея выпростала тонкий язык, башка качнулась в сторону приигрышни. Сталкер, не раздумывая, схватил скользкое тело. Змея успела раздявить пасть, показав трубчатые ядовитые зубы. И Никита рубанул ножом. Капли крови угодили мне на лицо, я дернулся. Обезглавленное тело конвульсивно свернулось в спираль, обмотав руку сталкера по локоть. Пригрыш не застыл с раскрытым ртом, глаза зажмурены, крылья носа гуляют, как меха кузнечного горна. Он смачно чихнул. Оба сектанта обернулись на звук. Курортник вскочил, швырнул бинокль в ближнего, но тот отпрянул, бинокль угодил в голову второго. лёха ударом ноги подбил спусковую скобу АКМ, направленную ему в грудь. И ствол с навинченным ПБС ушел вверх. Из приемника калаша вывалился магазин. лёха схватился за толстую трубку глушителя, дернул на себя, уводя ствол вправо, и нажал подошвой на затворную раму, как на педаль газа. Из патронника вылетел последний патрон. Держась за ПБС, курортник сделал круговое движение рукой, автоматный ремень увлек монолитовца вперед. лёха отступил влево, развернув сектанта спиной к себе. И тут второй начал стрелять глухие хлопки слились с ударами топоров глушитель на стволе гасил звук курортник заслонился первым сектантом как щитом пули брили монолитов били монолитовцев в грудь он дерглся и лёха дерглся вместе с ним при этом пытаясь вырвать из кобуры 57 второй сектант одиночными выстрелами дырявил фигуру напарника так и не успев выдрать пистолет из кобуры лёха споткнулся и упал на спину это позволило нам с никитой открыть огонь. Диктант попытался отскочить обратно за кусты, но до них было слишком далеко. Он упал, на нашпигованный нашими пулями. Я кинулся к Лёхе, сдёрнул с него мёртвого монолитовца. «Твою мать!» – курортник показал пригрышный кулак. «Шумишь, как динозавр!» На холме, к подножию которого мы почти вышли, заработал крупнокалиберный пулемёт. Судя по звуку, корт. Ему начал вторить другой, откуда-то издалека, с противоположного берега. Разбираться времени не было. Со стороны моста послышались крики и ответные выстрелы. Просвистело несколько шальных пуль. Мы присели. «В лес!» — крикнул курортник и побежал низко, пригибаясь.